«Нет, и не еврей. Армянин, кажется. Или, что ли, по фамилии... Как же фамилия? Хм, дай бог память!» «Неважно, дальше!» «И вот, слушайте...» «Да, и поехал этот мужичок пароходом... Нет, позвольте, не пароходом, а пешком он пошел... Аэропланом!» «Нет, тогда еще аэропланов не было. Встречается со старухой Анан... Впрочем, нет...» Это было ее свадебное путешествие. Значит, молодая. Постойте, тогда почему же у нее зубов не было? Но это же анекдот, кажется, построен. Да или нет? Ах, да! За убийство такого рассказчика не судят. Выдают премию, как за удачное санитарное мероприятие. А есть и такие рассказчики. Начнет в обществе передавать что-то вязкое, тягучее а на половине вдруг вспыхнет как маков цвет и замолчает ну что же дальше простите дальше неприлично я и забыл совсем а тут дамы ужасная язва общества так называемые подсказчики анекдот иван петрович расскажите тот анекдот который рассказывали на прошлой неделе вы так хорошо рассказываете? какой анекдот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 И побежал молодой человек в ярости в сваду слушается кричит. — Вы, мерзавец, кого у меня сосватали? Мне говорят, что с ней весь Житомир жил. Э, — А, вы скажете, тоже, — хладнокровно говорит сват, — уже весь Житомир. В Житомире пятьдесят тысяч жителей, так считайте половиной женщин. Из двадцати пяти тысяч десять тысяч детей, потом пять тысяч стариков, коллег...